Спустя 20 минут лесополоса с обеих сторон грунтовки несколько поредела. Мы добрались до разрушенного КПП заставы. Головная Нива остановилась в 200 метрах от первой линии позиции. На дороге валялись бетонные блоки, столбы, рельсы. Короче, необъездная преграда. Молдат вылез из машины и, полюбовавшись некоторое время скореженной обочины, усеянная сплошь и рядом подозрительными ямами, помахал нам рукой. — Дескать, выходите. — На выход, англичанин! — скомандовал Исарапи. — Приехали! — Да хоть веревки на ногах распутайте! — возмутился я, попытавшись выбраться из салона самостоятельно, и при этом больно звезданувшись об обочину. — Да что я вам тут скакать буду? Тут, между прочим, кое-где мины остались. Как скакну, так и взлетите вместе со мной. — Распутайте ему копыта, — распорядился подоспевший алдат. — Только так, чтобы он их не мог шибко широко ставить. Но мне сообщил, — Вот когда откопаем погреб и полезешь разминировать, тогда мы тебя совсем развяжем. А то Иссрапи утверждает, что ты очень шустрый, еще заведешь нас на минное поле и свалишь. — Это точно, — подтвердил Иссрапи, вынимая из багажника средней нивы лопату. — Но он запросто заведет. Сусанин, мотива. Якуб слегка ослабил у меня на ногах путы, и я, подгоняемый пристроившимся сзади алдатом, Мелкими шажками двинулся к позициям, беспрестанно жалуясь на неудобство при движении. Вслед за нами двинулись еще шестеро духов. Смешно с меня ногами старались ступать след в след. Идиоты! Наверное, со стороны это выглядело весьма забавно. Впереди стреноженный гражданин со связанными за спиной руками Переваливается, как утка, а за ним, как летка-енка, еще семеро автоматчиков, однообразно повторяющих нелепое коленце. Едва мы обогнули завал, я отметил периферийным зрением, что один из двух духов, который Холдат оставил охранять машины, и Теда. Чебатый водила метнулся ко второй Ниве, извлек из багажника ведро и вернулся к Ленду. Ну-ну. «Интересно, как ты собираешься через окопы свою тачку тащить?» Поинтересовался пристроившийся залдатом ропи. «А, объеду вокруг!» — беспечно ответил я, подавляя страшное волнение. «Жалея, что не могу вытереть вспотевший лоб. Где-то там, в высокой траве, прячется мое чудо». Стальная проволочка с петелькой на конце торчащей земли сантиметров на тридцать. Вернее, должна прятаться. — Вокруг камины, — не отставал Исрапи. — Поедешь вокруг, накроется твоя тачка. — Да знаю я, как объехать. Успокоил я Исрапи, едва сдержался, чтобы не наорать на него. Мне сейчас, как никогда... — Нужно было сосредоточиться. — Ну, скоро там твой погреб, — поинтересовал солдат. — Вот они, позиции. — Ага, скоро, — буркнул я. — Метров пятьдесят осталось, по-моему. — Ты что, не помнишь точно? — удивил солдат. — А говорил? В этот момент я застопорился, как вкопанный. Молдац разбегу ткнулся мне в затылок, не успев договорить и коротко ругнулся. Ты что тормозишь, идиот? Да вот думаю, как лучше подойти, растерянно пробормотал я, впиваясь взглядом в нетронутый травой квадрат грунта, внезапно появившийся в десяти метрах впереди, как пятно среди сплошного травяного ковра. Посреди квадрата торчала проволока с петелькой на конце, упруго покачиваясь на ветру. Горячий комок подступил к горлу. Захотелось крикнуть от отчаяния. Грунт в квадрате неровно просел, сантиметров на двадцать Что я, будучи в стреноженном виде, не сумею выбраться из этой ямки, если, спрыгнув в нее, Зацеплю петельку ногой. Но руки же у меня связаны за спиной. Какое чудовищное недоразумение. Вот она, ошибка в расчетах. Не доучел один единственный нюанс. Теперь только и остается, что попрощаться со своей жизнью. Такая тупая голова не имеет права на совместное существование с телом. Она вполне прилично будет. Смотреться на колу, ухода в штаб Аксалтакова. «Развязали бы мне руки!» — жалобно попросил я, дрогнувшим голосом. «Чешусь весь от пота, как вшивый!» «Топа, индюк!» — прикрикнул рапи, «Руки ему развязать! Может, тебе и застрелиться еще, а?» «Ну, ты и вспомнил?» — напористо спросил Алдат. «Ага, вспомнил!» Обреченно ответил я, вымеряя расстояние до торчавшей над краем ямки проволочной петельки. «Теперь вспомнил!» «Ну, топай тогда!» Алдат подтолкнул меня в спину. «Потопал!» — согласился я, и как стреноженный конь запрыгал вперед. Не, «Э, англичанин, ты что, совсем сдурел? неудивленно воскликнул алдат. Ты куда-то прыгаешь, идиот! Давай за мной, ребята, отчаянно крикнул я, краем глаза отметив, что мои сопровождающие в нерешительности застыли на месте. Да здесь безопасно, давайте! И не доскакав полутора метров до провалившегося квадрата, нырнул вперед, сильно оттолкнувшись ногами. «Не знаю, что скажут по этому поводу циркачи, но я никогда в жизни не согласился бы повторить этот идиотский акробатический этюд со связанными за спиной руками и треноженными нижними конечностями».